Глава 23. Комсомольск-на-Амуре. Глава, где две неуправляемые натуры ищут стыковки. Город Комсомольск-на-Амуре Хабаровской локации. 50 градусов, 33 минуты северной широты, 137 градусов восточной долготы. Усадьба Кривули больше напоминала средневековый замок. Причем средневековый замок, построенный хорошим специалистом в области оборонной фортификации. Псих, не скрываясь, подошел к воротам. Калитка была крепко заперта, но можно было постучать. Для этого к воротам специально был прикреплен дверной молоток в виде игрушечного тарана. Псих, разумеется, не отказал себе в удовольствии звонко поколошматить в дверь. Калитка открылась мгновенно, как будто за ней уже стояли наготове. «Здравствуйте!» – прорычал привратник. «Чем могу служить?» Превратник был киноидом, то есть переродившейся собакой. Псих бы поставил на ротвейлера, Хотя в Исходников мог быть и доберман. «Здравствуйте!» – поклонился псих. «Буду очень обязан, если вы доложите Дмитрию Сергеевичу, что его аудиенции просят мудрец равный небу, также известный как псих. У меня есть определенные подозрения, которые я желал бы высказать ему тет-а-тет, -тет, и буду счастлив, если он подтвердит ли или опровергнет их». Пес честно посмотрел ему прямо в глаза и не менее честно сказал. «Мужик, прости, я уже начисто забыл. что ты говорил?» «Понял», – кивнул визитер. «Просто скажи хозяину, что пришел обезьян по кличке Псих». «Другое дело!» – просиял привратник и захлопнул калитку. Минут через пять калитка открылась и киноет кивнул. «Заходите, учитель ждет». Кривуля принял Психа в библиотеке, и библиотека, и ее хозяин выглядели дорого-богато, причем в самом хорошем смысле слова. «Здравствуйте!» Хозяин, малохжавый ухоженный мужчина средних лет, встал с кресла и, встречая гостя, протянул руку. Рад знакомству со столь легендарной личностью. Слышал о вашем освобождении, но от поздравлений воздержусь. Я, знаете ли, стараниями наших общих друзей осведомлен о характере выполняемой вами миссии и не уверен, что на это шило стоило менять прежнее мыло. Чем обязан вашему визиту? У меня плохо со временем. Можно я сразу к делу, обменявшись рукопожатием, ответил псих. Знакомы ли вы с бандитом по кличке Желтый Соболь? Первый раз слышу такой ник, пожал плечами хозяин. Фото есть? «Да, конечно», – кивнул псих. «Откройте обмен, я вам переброшу скриншот». Посмотрев на Соболя, хозяин на пару секунд завис, изменился в лице и хмыкнул. «Да уж, сколько веревочка, не вейся, а совьешься ты в петлю?» – попросительно закончил цитату псих. «Знакомые личности осмотрю». Более чем кивнул хозяин и принялся набивать трубку. «Пить я давно бросил, но трубочку по такому случаю выкурю. У вас ведь есть минут десять?» «Да, конечно, только и сказал псих». «Отлично!» – кивнул Кривуля, раскурил трубку и выпустил дым от первой затяжки. «Соболь», – говорите, – «желтый». «Есть все-таки какая-то стабильность в этом изменчивом из миров?» «Шушера совершенно не меняется». «Шушера?» – поднял бровь псих. «Да, Шушера», – кивнул Кривуля. «Никакой он не Соболь, он крыса. А обычная серая крыса, часто именуемая пасюком. А Шушерой назвал его я». Свое оправдание могу только сказать, что мне тогда было 11 лет, и я не очень понимал разницу между самками и самцами. В общем, это тривиальная, даже банальная история. Мальчик-затворник с детским церебральным параличом, который целый день сидел в одиночестве дома, пока родители с рассвета до заката добывали ему хоть немного денег на лекарства. И молодой любопытный крысёнок, который следил за мальчиком из укрытия. Но однажды мальчик это заметил и начал подкармливать крысёныша. Наша лачуга была пристроена к складу. Отец подрабатывал там ночным сторожем. Крыс у нас всегда было море. Родители очень боялись, что меня съедят. Но куда им было деваться? Оставить меня было не с кем. А играть целыми днями на улице, как все нормальные дети, я просто не мог из-за болезни. Мама очень переживала, что у меня не будет друзей. Но друг у меня появился. Мы с шушеры играли целыми днями. Именно тогда и проснулся мой талант к прокачке демонов. Шушера был одновременно моим первым клиентом, моей подопытной крысой и моим единственным в жизни другом. Книг у нас не то что дома, а во всем районе отродясь не водилось. В детстве у меня была одна единственная книжка, которую папа нашел на помойке, когда помогал с переездом в центральных кварталах. В школу я никогда не ходил, правда мама научила меня читать и писать. Вот мне и приходилось читать целыми днями встроенную в интерфейс справку, А я ее выучил почти наизусть. И качался, качался, качался. Качался сам, прокачивал шушеру. И днями напролет мечтал, как мы вырастим. И станем знаменитыми героями, человеком и демоном. Купим маме с папой большой дом с очагом и тысячу новых курток. Он смешался и махнул рукой. Так ничего и не купили. Не успели просто. Комсе, по слухам, даже до введения системы был очень высокий процент отсидевших, а уж после старта прокачки Комсомольск стал совсем криминальным городом. В общем, мне было 14 лет, когда родителей зарезали в случайные уличные драки. Ни за что. Они просто с работы домой шли, а районных юных обдолбившие искали себе приключений. Я к тому времени уже почти ликвидировал прокачкой последствия ДЦП, Поэтому меня пожалели и взяли на место отца, сторожем того самого склада, рядом с которым я родился и вырос. Платили копейки, но сторож склад с голоду не умрет, а больше мне ничего и не требовалось. Потом шушеру переломала в гуманоида, и началась нормальная взрослая жизнь. Я вкладывал в нашу прокачку всего в себя. Практически все открытия я сделал в те годы. Господи, как же легко тогда я постигал реальность. Мой мозг перемалывал этот мир, его закономерности, как мельничное жернова зерно. Через 10 лет мы оба были уже одними из сильнейших магов Комсомольска. У Шушера оказался настоящий талант воздушной магии, у меня к ментальной. Пошли серьезные заказы, появились серьезные деньги. А еще через два года в Шушера меня кинул. Выгреб все наше золото, забрал все купленные артефакты, всю снарягу, продал наш дом и исчез в неизвестном направлении. Я остался без ничего, только с тем, чем утром вышел на заказ. Все мои активы исчерпывались связями и репутацией. Как выяснилось, это вполне достаточно. Я быстро поднялся, через пару лет ушел в верхние планы, получил там хорошее образование, после чего вернулся домой. С моей специализацией надо жить на земле. Так и живу с тех пор. Вот только друзей у меня больше никогда не было, только клиенты и деловые партнеры. Кривуля выбил трубку и внимательно посмотрел на психа. Честно говоря, я в раздумье, что вам ответить на незаданный вопрос. Я не уверен, что хочу отправиться на встречу с другом детства. Я не испытываю к нему ни ненависти, ни даже обиды. Сами понимаете, у меня были все возможности его найти, и скажу без ложной скромности, если бы я попросил, его бы давно нашли. Среди моих клиентов есть подлинные мастера этого дела, но мне и в голову никогда это не приходило. Зачем? Вся эта история, прошлое, оно давно закончилась и никогда не повторится. Безусловно, это был для меня очень важный урок, который многому меня научил, но я уже усвоил этот материал. Никаких новых знаний от общения с Шушерой я не получу. «Что я у него спрошу? Почему ты меня кинул?» «Я и так знаю ответ на этот вопрос. Даже вы, человек посторонний, то его знаете. Его не знают только юные и не знающие жизни наивные молодые люди, каким я был тогда. Что еще? Убить его?» «Разумеется, я смогу это без труда. Его билд я знаю лучше своего и в курсе всех его уязвимостей. А их у него хватает. Я тогда был молод и надеял много грехов. Ну, убью я его. И что?» Его за эти годы могли сто раз убить без меня, и от этого для меня не изменилось бы ничего. Он мог сдохнуть в канаве через год и мог бы стать, ну, я не знаю, хозяином вселенной. Но этого не произошло. Подозреваю, что прожитая им жизнь напоминала мою. Он тоже ушел в верхние планы, прожил там какое-то время, потом вернулся на землю, только не добровольно, как я, а по приговору за какие-то грехи. Что скажете? Похоже на правду? Псих пожал плечами». Судя по манере боя, он совершенно точно учился у магов верхних планов. Причем не один десяток лет. Вот видите, почему-то обрадовался Кривуля. Псих, давайте на чистоту. Я, разумеется, о вас слышал, как и все, кто связан с демонами. Подозреваю, что у вас есть резоны желать зла моему первому созданию. Иначе бы вас не было здесь. Но у меня-то этих резонов нет. Зачем мне идти с вами? У меня нет ответа на этот вопрос. Может, вы его дадите мне? Псих задумался, потом медленно начал. Вы говорили, что у вас больше не было друзей. Раз вы знаете мою историю, вы разумеете в курсе, какую роль во всем, что со мной произошло, сыграли мои тогдашние друзья. Кривуля кивнул. Да, конечно, продолжайте. Я очень давно живу на этом свете, медленно продолжен псих. Когда известный вам мальчик в лачуге пытался приманить хлебом крысеныша, я уже лежал под камнем и лежал не первое десятилетие. Теперь я, наконец, оттуда вышел. И выпустил меня оттуда другой пацан, немного постарше. Его сейчас держит у себя ваша крыса. Однажды один демон кинул мальчика. Почему бы другому не восстановить равновесие? «Достаточно», – прервал его криволи. «Я понял, что вы хотите сказать. Ответ нет. Мальчик, которого держит шушера, ваш друг, а не мой. Я-то здесь при чем? И он безапелляционно покачал головой. «Мимо. У вас последняя попытка, я слушаю». Мысль психа заметалась, как крыса, загнанная в угол. Бить на жалость – бесполезно. Он абсолютно неэмоционален. Похоже, то давнее предательство полностью выжгло ему эмоции. Поэтому, наверное, и не агрессивен. Он ведет себя рационально. Понимает, что ему выгоднее сидеть тихо и никого не пугать. Выгоднее. Попробовать бить на выгоду, заинтересовать его этим. Но какая выгода ему помогать нам? Да никакой. Это не его война. Он это ясно дал понять. Чем мы можем его заинтересовать? Деньги? Даже не смешно. На его гонорары мы могли бы жить месяцами. Что еще? Что он любит?» Что для него по-настоящему ценно? Чего он хочет? Да ничего. Гуа говорила, он мечтает, чтобы все от него отстали. Думай, думай быстрее. Он долго ждать не будет. Отстали для чего? Чтобы что? Чтобы он мог заниматься тем, чем хочет заниматься. Теплее. А чем он хочет заниматься? Он ученый. Он хочет познавать мир, разгадывать его загадки. Вот, горячо. Ну так что? Нетерпеливо сказал Кривуля. Вторая попытка будет или расходимся? Вы извините, у меня не очень много времени. Будет. Азартно подтвердил псих. «Вы никогда не задумывались над одной простой вещью?» И он изложил менталисту аргумент, только что пришедший ему в голову. Выслушав психа, Криволя задумался. Псих замер, молясь про себя. «Ну давай же, клюнь! Ведь поднос червяка подвел, и модный коучер клюнул». «Да», – наконец сказал он. «Это действительно резонный аргумент, это и прям интересно, но этого недостаточно». «Недостаточно?» – с тоской просил псих. «Да», – подтвердил Маг. – «недостаточно. Я согласился с тем, что в таком разрезе появляются интересы у меня. Но все равно, по большому счету, я просто выполню вашу просьбу». «А я не работаю бесплатно. Это принцип». «Но», – замялся псих, – «мы монахи. У нас ничего нет, кроме самого необходимого. Может быть, вы согласитесь на отсрочку? Полагаю, мы с товарищем смогли бы заработать нужную сумму, но для этого потребуется время». Кривуля поморщился. «Да кто вообще говорил о деньгах? Деньги – это наименее интересная плата. но ну и, боюсь, мой стандартный гонорар вам пришлось бы зарабатывать достаточно долго. Но, к счастью, у вас есть гораздо более интересный товар. Более интересный вы вообще сейчас о чем? Искренне не понял псих. Трудно с вами, поморщился Хребуля. Я ожидал от легендарного психа большей сообразительности. Ок, давайте все прямым текстом. Вы откроете мне дерево своих умений. Как вы понимаете, мне с точки зрения моих научных интересов более чем любопытно посмотреть на вашу прокачку. Я изучаю ее, допустим, в 4 часа, потом иду с вами и решаю вашу проблему. Идет? Псих задумался. Нет, у меня другие условия. Я вам открою свой билд на 15 минут. Что успеете изучить, с тем останетесь. То, с чем вы останетесь, не уходит никуда дальше вас. Никаких научных статей, никаких бахвальств перед коллегами. Это топливо только для вашего мозга. И я не открою скрытых веток. Скрытые я даже по приговору суда не открыл. За что я получил лишнюю сотню лет. Торговаться не будем. Или так, или никак. Не такой уж он мне большой друг, это тамурский пленник. «Идет», – мгновенно сказал Кариуля. «Я согласен». «Так даже интереснее. 15 минут – это вызов». «Стоит ли еще чего-то моя память? Или уже совсем износилась? Я могу взять с собой лист бумаги, чтобы делать пометки?» «Нет», – также мгновенно ответил псих, «только глазками смотреть. И еще. Я думаю, это и так понятно, но на всякий случай проговорю. Моей полной прокачки вы не увидите. После суда по моему дереву пробежались умельцы с секатором, и многие ветки откромсали. Это я понимаю, – кивнул Кривуля, – но база-то должна остаться. Я надеюсь. Я тоже надеюсь, – хмыкнул псих. Кстати, – «Если я когда-нибудь выполню свое задание, заработаю уйму денег и приду к вам за консультацию по починке билда, могу я рассчитывать на скидку?» «Да», – очень серьезно сказал Кривуля. «Минус 10% от стандартного гонорара могу гарантировать уже сейчас. Окончательную цифру скажу после того, как увижу дерево». «Это радует». «Ну что, я вскрываюсь?» «Давайте», – азартно махнул рукой Кривуля. Последующую четверть часа менталист напоминал бормочущего поднос сумасшедшего. «А вот это вот любопытно, спорно на любопытно». Но тогда по-любому надо по линии огня равновесить, иначе перекосит. А что у нас по линии огня – Ажур-баланс был. Ёкарный бомбай. Ну что за канавалы? Они же все по самые уши обрезали. О, боги. И здесь, слушайте, как вы вообще драться умудряетесь после этого? С трудом. Исключительно благодаря классовой пролетарской ненависти. Буркнул псих, но его никто не слушал. Слушайте, а вот это просто блестящее! Я вас зауважал. Нереально блестящее решение. Даже я до такого не додумался. А вы про какие-то деньги талдычили. Да уже одно это все купило. Ладно, время то это что у нас по моей родной ментальной магии? у как все запущено!» Так ровно 15 минут, секунда в секунду, Кривуля даже опередил своего визитера, отключившись за секунду от того, как обезьян все скрыл. «Нормально, зачет!» – расплылся в улыбке менталист и пояснил, глядя на недоуменный взгляд психа. «Это я не вам, это я себе. Есть еще порох в пороховницах!» «Я все закончил за тринадцать минут. Последние две минуты уже пересматривал несущие узлы переплетений, так на всякий случай, чтобы точнее запомнить». «Ну и как запомнили?» – осведомился псих. «Я ведь и обидеться могу», – насупился Кривуля. «Конечно, я все запомнил. Вообще все могу нарисовать в подробностях, если сомневаетесь». Доверю, да верю, верю», – улыбнулся псих. «Старая привычка подначивать, не обессудьте». Замяля махнула рукой Кривуля. По поводу консультаций Я вам даю 30% скидку и вы становитесь третьим и боюсь последним демону, которому я предлагаю такой дисконт. Интересные билды сейчас встречаются все реже и реже. Чаще всего попадаются заслуживающие скидки процентов на 10, крайне редко процентов на 20, не больше. Но вас, разумеется, это не касается. У вас блестящая прокачка. была. По результатам беглого осмотра могу сказать, что 6 веток эти варвары искорежили необратимо 13 убитых веток чинятся, хотя это будет непросто Там буквально по нотам все разыгрывать придется По 2-3 пункта добавлять не больше, иначе все перекосит Ну а все остальные вы сами восстановите, там ничего сложного нет В расчете на будущее сотрудничество я вам потом отпишу, куда без меня лезть ни в коем случае нельзя Там узлов 7-8 будет, не больше Не занимайтесь там самолечением, ради бога, а то запорите все Не по глупости даже, а по неопытности Договорились? Разумеется, договорились, улыбнулся псих. Спасибо. Ну что, погнали навстречу с молодостью. Вам долго собираться? Я готов, сказал Кривуля. Нужные артефакты на мне. Гостей вашего уровня я принимаю во всеоружии. На всякий случай. Тогда я навешиваю портал. Кивнул псих.